пропадаю. Ярко-красный закат признак ветра, и без ветра я мёрзну одна. От тебя нет так долго ответа, и терзает мне душу вина. Сколько раз я тебе говорила: "Не пиши, не звони, не прощу". Я сама эту жизнь натворила, а теперь вдруг вернуться прошу. Веток вялая листва Опадает. Ветер травы покосил На лугу. Пропадаю без тебя, Пропадаю, Пропадаю без тебя, не могу. Дважды в реку ступить Невозможно, нелегко Все сначала начать. Но поверь, мой Любимый, несложно Снова в паспорт Поставить печать. Я ж не правду тебе говорила. Как же в это поверить ты смог? От тебя не уйти, моя мой милый. Сколько пни было в мире дорог.